Глава третья. В один момент ощущение неограниченной силы появилось и покинуло меня. А я даже подумала, что мне это от страха показалось, или, может, организм, находясь в состоянии сильного нервного возбуждения, использовал все магические силы, по максимуму. Только вот сильно смущало шарашенный взгляд карех глаз. Некромант смотрел на меня с долей восхищения и ужаса. Кажется, я только что профессионально наложила заклинание. «Ну что у нас тут?» Профессор последней минуты, занимающийся тем, что стабилизировал световую магию, подошел к нам. Из-за неполадок со светом, возможно, не все видели, как Винар отразил второе заклинание. Это было очень эффектно. Садитесь на места. Профессор намеренно или по ошибке решил, что а так было две, но я точно посылала третье заклинание. Почему промолчал некромант? Хотя, возможно, мне просто показалось, что он не смог отразить мою магию. Стоп. Я совсем запуталась и потерялась в своих мыслях. еще немного и повторю мою участь на первом уроке. Пора сосредоточиться на занятии. А это зелье, которое мне продал лавочник, ух, попадись мне, какую-то подделку подсунул. После окончания занятий лучше лишний раз не попадаться Винару на глаза. Не очень-то хочется иметь дело с его магией. Но как только время занятий вышло, и след простыл. «Ну что, леди, пойдемте обедать». Близнецы галантно придерживали дверь, пропуская нас с Лили в коридор. «Умираю от голода. Батюшка мне всегда говорил, «Еда — это лекарство от всех печалей». Лили дважды уговаривать не пришлось. Меня схватили за руку и потащили по направлению к главному корпусу. Моё самое любимое место в любом здании — это столовая. Поэты и художники воспевают любовь, а я, как и любой толковый и, смею надеяться, перспективный маг, еду. Наконец-то я оказалась в сердце Академии. Великолепные фрески, огранённые винтажные окна. Маменька так нашей столовой гордится только потому, что ее здесь не бывало. Но рассказывать ей точно не буду, иначе папу инфаркт хватит, когда она развернёт бурную деятельность. «Смотрите, давайте займем вон тот столик у окна», — предложила я, обратив внимание на чудесное место в обеденном зале. «Странно как-то», — пробормотала Лили. «Ты посмотри, тут народу тьма. Остались только столы у стены выхода, а этот объективно один из лучших, но свободен. Может, уже сидит кто-то?» «Глупости! Стол свободен, значит, наш!» — прервал ее один из братьев. «Ай да, скорее занимать!» — воскликнул второй. «Возможно, просто его не успели занять?» — мягко ответила я девушке и поспешила за близнецами. Кинув учебники на стол и с комфортом расположившись на кожаном стуле, Я начала любоваться видом из окна. Вставать и идти в очередь за едой не очень-то хотелось. Близнецы, заметив мой настрой, любезно поинтересовались, что взять нам с Лили. Я попросила мадрановый салат, традиционное блюдо, которое подавалось во всех заведениях, как одно из коронных и вкуснейших в нашей империи, и пряничный десерт. Лили же не смогла определиться и решила пойти с парнями, чтобы посмотреть, какой выбор еды в столовой. Вот и славно! вы возьмите мне обед а я прослежу чтобы никто не занял наш великолепный столик напутствовала я вслед ребятам и не просто не заняли мысленно добавила я про себя достав заговоренный мел что ж пора испробовать свои пока еще небольшие навыки в магии спасибо близнецам которые взяли меня с собой на вылазку где я купила фолиант с нераспространенными бытовыми заклинаниями мага под псевдонимом великолепный самодур мой кузен мерлин все уши прожужжал мне про достижение этого мужчины в формулах бытовых заклинаний. Продавец, достающий из-под прилавка эту книгу, заверял меня, что этот самый Самодур самолично изобретает магические формулы и пишет заклинания. А значит, и нейтрализации к ним пока еще общепринятой нет. Он пока начинающий автор, и его произведения малоизвестны, но подает большие надежды. Следуя инструкциям от Самадура, я начинаю чертить свое имя на столе и произносить вслух заветные строчки. Ну все, теперь сюда уже точно никто не сядет. Ведь нацарапанные буквы моего имени подкреплены магией. Если кто решит занять стол, будет поливать мимо напитки и ронять еду. В теории, без моего приглашения за этим столом никто не сможет сидеть спокойно. На практике же посмотрим, что получится. Покостить я никому не собиралась, но уж очень мне понравилось наше место. Тем временем ребята что-то увлеченно рассматривали, а в зал вошли некромант и его компания. В один момент мне показалось, что парни замерли, увидев меня, а у Винара так вообще зрачки расширились. Неужели это все таки заклинание? Скорее да, чем нет, поскольку все трое, чеканя шаг, направились ко мне. Интересно, а учителя вообще предпринимают какие-либо меры, пресекая месть после особо опасных уроков? Или у них такая политика? «Учись, несмотря ни на что, или умри!» «Что ты тут делаешь?» Бинер остановился прямо напротив меня, его друзья же были чуть поодаль. «Тебе назвать конкретную цель пребывания в Академии или в этом мире?» съязвила я. «Нет». Парень на миг прикрыл глаза и сделал короткий вздох. «Что ты делаешь за этим столом?» «Сижу, очевидно же». «Повторюсь, что ты делаешь за моим столом?» Ну и вляпалась же я. Опять. Хотя почему это я тут перед ним отчитываюсь? Все столы общие, а на этом вообще мои опознавательные знаки имеются. Каким твоим столом? Где тут твое имя написано? Мое вот написано. В столовой резко стало тихо. Все прислушивались к нашему разговору. Краем глаза я увидела спешивших ко мне близнецов. Нет, этих точно нельзя втягивать в конфликт. Еще неизвестно, чем нам обернется недавняя вылазка. «Так, Винар, я вижу, что там столик свободный. Вон рядом с выходом». Я киваю в указанное место. «Можешь его занять?» Парни молча развернулись и покинули столовую. А уже через мгновение рядом со мной были запыхавшиеся близнецы. «Что они хотели от тебя? Все в порядке?» Посыпались вопросы. «Все отлично. Подошли пожелать приятного аппетита». Я быстренько вырвала у подошедших тарелку с едой и начала уплетать за обе щеки. «Ох, как, оказывается, я проголодалась!» «Таша!» Один из близнецов подсел ближе и почти на ухо начал шептать. «Не разговаривай с ним, о винаре ходит плохая слава. Но не все знают, почему. Мы знаем. У него есть врождённый магический резерв. Неисчерпаемый!» Я поняла, о чем хотели предупредить меня братья. В обычных магических семьях дети рождаются с малой толикой магии. Вместе с ребенком растет и его резерв, что вполне закономерно. Ведь даже взрослый маг не всегда может справиться с здорованной ему силой. Были в истории печальные случаи, когда дети рождались сразу с резервом. Сила не росла с ее владельцем, а сразу занимала свое место в жизни малыша. Но почти никто из этих детей не прожил и пары месяцев. Магия боролась с жизнью в крохотном тельце. Лекари считали это аномалией. Таких детей рождалась всего пара в сотню лет. И каждая семья молилась о том, чтобы избежать этой участи. Говорили, что если такой кроха совладает силой, то в будущем запас его магии будет ничем не ограничен. Сколько себя помню, считала все это легендой. А теперь легенда учится со мной на потоке, знает мое имя и имеет неверную информацию о моей силе. Неудобно получится, если он решит меня прибить где-нибудь в темной аудитории, а я даже и обороняться толком не смогу. Вечером мы с Фрейей лежали каждое в своей кровати и не могли уснуть. «Как твой первый день здесь?» — спросила меня девушка. «Не знаю, как тебе это описать, но ощущение, будто я оказалась в месте, где меня ждали. Я пришла сюда, чтобы учиться, узнавать новое, а сейчас передо мной словно открылся путь в новую волшебную жизнь, как если бы я всегда ждала только этого момента — оказаться здесь». «Ничего себе!» — удивилась девушка. Я ожидала услышать жалобы и причитания. Даже до меня дошли слухи о твоем первом дне в Академии. Что именно ты слышала? Я напряглась, ожидая худшего. Вдруг некромант уже вовсю по Академии трепет, как меня собирается сосвету сживать. Твои достижения на уроках, а еще о том, что ты указала Винару на его место. Многие мои однокурсники хотят с тобой познакомиться. Знаешь ли ты, что за один день стала новостью номер один в Академии? Те, кто были свидетелями вашего разговора в столовой, разнесли слухи по остальным курсам. Все только и говорят о том, что Винар просто ушел, предпочел не связываться с тобой. Я понятия не имела, как реагировать на такую откровенную ложь, поэтому поспешила перевести разговор. «Скажи, Фрея, а каким был твой первый учебный день?» Он был ужасен. Я никак не могла найти нужную аудиторию. Меня пугало множество незнакомых лиц, строгость преподавателей. Все столы были заняты, когда я пришла на обед, и мне не хватило смелости к кому-то подсесть. На уроках я сидела ближе всех к учителю, чтобы ничего не пропустить, и первые три месяца почти ни с кем не общалась. Поделилась девушка. «Я не близнецы. они такого хочешь до смерти заболтают». Я уже заметила, что Фрейя не такая общительная, как братья. Они и в пруду с лягушками найдут общий язык. Девушка же была более осторожной. Иногда я замечала на себе ее задумчивый взгляд. Скорее всего, она не планировала начинать дружить с новой соседкой по комнате, но на ситуацию повлияло то, что я умолчала о визите ее братьев в наш кампус. «Твои братья иногда слишком утомляют», — я рассмеялась. «Не представляю, как ты с ними управлялась». «Было сложно», — улыбнулась мне девушка. «Однажды к нам в усадьбу приехал цирк со странствующими актерами. Они показывали фокусы, пародии, веселили народ. Вся деревня сбегалась к ним каждый вечер смотреть представление. Мальчишки были в первых рядах, шныряли из одного шатра в другой. А когда цирк собрался уезжать, мои братья вдруг исчезли. Позже мы нашли записку, в которой они объясняли, что решили поехать странствовать. Мы тогда еле догнали обоз. А у тебя есть братья или сестры? Нет, но у меня есть кузен. Его имя стало нарицательным в нашей семье. У моей матушки есть чудесная и очень своеобразная сестра, а ее сын Мерлин, словно ураган, сносит все на своем пути. При каждой нашей встрече что-то происходит. Но, несмотря на его выходки, я его очень люблю. Хотя иногда и побаиваюсь. Его проделки не всегда заканчиваются хорошо. Часто приходится прилагать много сил, чтобы нейтрализовать последствия. Следующим утром я решила встать раньше и заглянуть в библиотеку. Предыдущие сутки стали для меня настоящим испытанием на прочность, а два сложнейших предмета в первый учебный день истощили мои магические и эмоциональные ресурсы. Библиотека представляла собой неприметное строение, окруженное парком. Умиротворение так и витало в воздухе. Внутри здания выглядело достаточно впечатляюще. Гобелена и хрустальная люстра под высоким сводчатым потолком Небольшие светильники по коридору и персиковый ковер на полу. Стеллажи с книгами высотой были почти до самого потолка, а в центре стояли столы и стулья. Лили еще вчера заявила, что в библиотеке есть несколько укромных уголков, где можно скрыться от всех и заниматься в тишине. Именно такое укромное место я и отправилась искать, по пути захватывая нужную литературу. Меня интересовал материал «По ментальной магии», И хотя в этом семестре у нас всего лишь пять предметов, можно было взять один дополнительный. Еще до начала обсуждения секретарь-декана ознакомила меня со списком факультатив. На некоторые был большой набор, а где-то допускали лишь пару учеников. От чего это зависело, я не знала, но полагала, что в маленьких группах быстрее идет разбор материала. Так на паре горгонзы нас было всего 5 человек, а грому пришёл весь поток, целых 40 человек. Лили рассказывала, что на занятиях с животными было не больше восьми учеников. Формировать мелкие группы — личный выбор преподавателя. Так как огромные скопления народа пукают некоторых животных. Не зная ничего о том, как формируются факультативы, я пошла на один из самых малочисленных. Вёл его лично ректор. Мест было всего четыре, и я обрадовалась, что успела вписать свое имя, так как в свободной строчке уже занимали три имени. Боевая магия. Так называется дополнительно выбранный предмет, единственный серьезный курс. По моему мнению, для первокурсников давали слишком слабые факультативы, основы магических формул, целительство лекции по истории магии или бытовые заклинания. И почему с первого курса нельзя изучать алхимию, магические формулы, артефакторику или стихийную магию? Да хотя бы тоже нежитиведенье. Я девушка активная, сидеть и скучать не привыкла. Все эти бытовые заклинания навивают только скуку. А вот боевая магия – совсем другое дело. Факультатив должен быть только в конце недели. Нужно постараться подготовиться к занятию. Я отыскала книгу по введению в предмет «Может, осилю за вечер?» Взяла с полки энциклопедию по магическим животным. Далее в мою коллекцию отправились ментальная магия, а также отдельные книги по способам блокировки атаки и сброса. Хоть профессор Горгонза и сказала, что этому учиться мы будем позже, я хотела бы обозначить область будущих работ. Также в мою стопку полетели материалы по заклятиям и зельеварению. Единственный предмет, по которому я пока не стала брать учебники, это создание ядов. Уроки ядов, по моему расписанию, начинались только с конца следующей недели. За несколько дней до начала занятий мисс Банш, преподавателя новейших, Необнаружимых ядов и отрав в срочном порядке вызвали на аудиенцию к императору. В академии обучали лучшие маги столицы, и их отсутствие было обычным явлением. Так преподавательница была величайшим знатоком ядов и отрав. Она написала несколько учебников и во многих ситуациях приглашалась как эксперт. Во время своей рабочей практики разработала и создала сотни веществ, Описала десятки тысяч последствий от влияния того или иного средства и разработала собственный список универсальных противоядий. Получила магистерское звание, но упорно не принимала его всерьёз и не пользовалась своими привилегиями. Многие годы она тесно сотрудничала с целителями и, наконец, несколько лет назад решила передать свой багаж знаний подрастающим магам. Студенты ее обожали и слушали лекции «Затаив дыхание», Но в ближайшие две недели меня ждут заклятия, так как профессор Гром заменяет мисс Бланш. Через некоторое время странствий по обители знаний я нашла укромное местечко рядом с окном и уселась изучать материал. Для начала мне нужно было подготовиться к занятию с магистром Феликсом Феликсовичем Ульриком. Лили немного мне рассказала о нем вчера. Недостающую же информацию я вытянула из Фреи. Феликс Феликсович был добрейшей души старичком, живущим в своем мерке и возившимся с животными, как с детьми родными. Под его крылом жили различные создания, от чудесных фениксов и грифонов до страшных гарпий. Он одинаково ласково относился как к Пегасу, так же и к морскому змею или химере. Лили предупредила, что на первом уроке они смотрели Феникса, Пегаса, а затем и Саламандру, магистра Улерик, рассказывала о животных, уходе за ними и спрашивал студентов, что они знают об их поведении в естественной среде. Предмет вроде бы несложный, поэтому я решила изначально зарекомендовать себя как хороший ученик и изучить повадки животных, а заодно и пролистать всю энциклопедию. В будущем я решила немного хитрить. Раз у лилии уроки проходят раньше моего, буду спрашивать тему занятия и заранее готовиться. Если с ментальной магией мне придется сидеть и зубрить все ночи напролет, чтобы успешно сдать курс в Горгонзе, то усвоение этого предмета постараюсь хотя бы немного для себя облегчить. Как только я открыла первую страницу энциклопедии и принялась ее изучать, кто-то самым наглым образом вырвал у меня книгу.